Запись 27 И вот он идет по торговому кварталу, видит сувенирную лавку, открывает дверь, а там на полке та самая фарфоровая куколка с голубыми глазами. Бр! Жуть какая. Ватару-сан, признайся, ты эту историю только сейчас выдумал? Нет. Покерфейс в Атару кассу, наверное, был бы при свете дня. Не очень убедительным. Но сейчас, в бликах от голубоватого пламени горелки, перемежающейся всполохами оранжевого, даже мне немного не по себе стало. Мне ее твой родный дядя рассказал, когда Сакена нахлобу... э, выпил немножко лишнего, а ему его друг про своего друга. Вот однажды что-то случилось, и друг того друга пропал. Неделю нет, полторы нет, а у друга дяди ключи от его квартиры есть. Не чужой человек все-таки. Вот пришла к нему женщина, молодая и красивая, говорит, мол, руководитель послал узнать, куда делся работник. Ну, она по знакомым узнала и адрес дяди нашла. Приходят они в эту квартиру, нет никого. Только вещи стоят, как стояли. Даже в раковине посуда грязная, две недели немытая. И ноутбуку смятого футона стоит. Взял дядин друг компьютер, а там сообщение в блок набито, да не отправлено. Пишет пропавший, что опять приснился ему дивный сон, только теперь про остров необитаемый, и сейчас он, на работе, отпросившись по телефону, попробует уснуть и досмотреть. Прочел он вслух для женщины текст с экрана, а та за его спиной вскрикнула страшно, и тишина. Оборачивается. Нет ее нигде. За дверь вышел нет, на работу другу позвонил. Те говорят, что не отправляли никого, хотя и беспокоились а парня уже и уволили давно, заочно. Он соседскую старушку спрашивать, а там, мол, ты же один пришел, милок, какая такая девушка? Возвращается в квартиру, а там прямо посреди комнаты лежит фарфоровая куколка и глаза у нее голубые. а вот теперь действительно жутко. А по-моему, этот твой дядя все выдумал, фыркнула тактичная Химари. Демону, что является во сне, сил не хватит воплотиться в живую, а если и хватит, так и по снам не станет лазить. Дядя мне признался, что тоже не поверил. Мол, дурацкая история. А друг его позвал в комнату свою. До того они на кухне были. А там на полке стоит та самая прекрасная кукла с синими глазами. И смотрит, как живая. Тут дядя-то оттуда и припустил. И больше никогда не приходил в гости к этому человеку. Хотя тот его еще звал и говорил. Говорил, мол, ты ей понравился. «На что не пойдут люди, чтобы защитить свое саке от постороннего посягательства?» Задрала нос Баканеку с таким надменным видом, что я едва не расхохотался. и Харатян, какая же ты приземленная!» Фуджиру аж передернула плечами, сгоняя оцепенение. Всю историю она просидела рядом с Ватару, а на последних аккордах аж вцепилась в его плечо. «Неужели тебе ни капельки не страшно?» «Опасности не нужно бояться, ее нужно уничтожать!» Кошка резким движением рассекла воздух мечом в тканевом чехле. «Раз и все! Ну или отступить, если сил не хватает!» «А вот мне страшно!» Хабу стянул с головы капюшон и покрутил шеей. Видно, слишком сильно втягивал голову в плечи в процессе. «Ахимаритян не боится, потому что не верит в духов. Вот если она встретится с чем-то необъяснимым, сверхъестественным...» Тогда поверит и будет бояться. Моя официальная хранительница сначала попыталась прожечь уничтожающим взглядом наивного Хару, потом покосилась на нас, с Сринка, с трудом сдерживающихся, чтобы не заржать в голос, еще раз выразительно фыркнула и с совершенно независимым видом подошла к окну. «Ты там все равно ничего не разглядишь, потому что темно, знаешь ли», — напомнила Сидзука. Ей, кажется, рассказ доставил истинное удовольствие или перекликался с какими-то ее собственными воспоминаниями, надо будет расспросить. Вроде обычная страшилка, но вот фишка со сном и пропажей после прямо-таки очень кое-что напоминает. Кое про кого не будем показывать на себя пальцем. Точно. Аринка, дай мне эту штуку с тремя глазами. Это называется прибор ночного видения. «Бака!» — Некохими нацепила на глаза устройство, тщательно отворачиваясь от огня. Пламя отчаянно слепило фотоэлементы маски, а потом с противным скрежетом распахнуло раму. Свежий воздух всколыхнул пламя, ледяными после относительно теплого уголка пальцами забрался за шиворот, заставив всех передернуть плечами. «Ну, кто следующий будет рассказывать? А может, так посидим?» Видимо, Фуджиру прекрасно понимала, что парням легче удавиться, чем сказать нечто подобное. Тем более уже почти 4 утра. В подтверждение ее слов где-то вдали загудела первая утренняя электричка. Ну уж нет, пришли рассказывать страшные истории, давай рассказывать. Кузаки внезапно опустила руку мне на плечо. Вот Юта еще ничем не пугал. Она двенадцать часов рисовала в фотошопе, а потом выключился свет. С готовностью, пугательным голосом, почти провыл я. И что дальше? Дальше свет включили, и компьютер опять загрузился. Конец. Блин, вот не надо тут реальный ужас рассказывать. Мне ж теперь кошмары снится будут. Давай нормальную историю про привидений. Курикар аж головой помотал, пытаясь избавиться от наваждения. Сидзука хмыкнула. Зато мои одноклассницы Иринка только головой покрутили. «И что тут такого страшного?» — вылез неугомонный хабу. «В фотошопе нет функции автосейв», — мрачно пояснила девушка. «У меня такое тоже раз было, только всего за три часа». «Нормальное?» — я задумывался. «К сожалению, эта сторона обязательного школьного фольклора как-то обходила меня стороной». Как-то мне было не до того, чтобы с одноклассниками друг другу страшилки пересказывать. Можно было пересказать одну из народных сказок-легенд, слегка переиначив на современный лад. Наверняка они той подборки, что и они читали. У них же нет в директорах хероя, раскапывающей в куче фантазий и домыслов, крупицы переиначенных реальных фактов. Некоторых сказаний, выложенных на сайтах любителей истории, Вообще не касалось первоцензуры, и были они, ну, примерно как оригинал Колобка, когда хитрая булка не только обманула медведя и волка, но еще и поимела их. О, великий русский народ, ну как? Примечание. Совершенно реальный факт. Русские народные сказания восходят к языческому эпосу, а там... Ну, в общем, не хуже, чем у греков было. И братоубийство, и секс, и инцест. В общем, кому интересно, поищите. О, а в маске действительно видно то, что не видно без нее. От окна воскликнула кошка и выпрыгнула с третьего этажа. Куда, дура? Химари, стой! Ну и хоросан! Во дворе не было видно низги. Тем более мы все смотрели на пламя, и из-за этого темнота в колодце внутренних стен казалась прямо-таки чернильной. Даже в очках я не видел ни одного источника света. Амулеты исправно подавляли свернутые ауры Аякаси. Идиот! Паромное зрение? Фонарь!» Осенила Фуджиру одновременно со мной, и она потянулась к голове. «Стой! Она в маске! Ты ее ослепишь!» Сидзука, как всегда, вовремя оказалась в нужном месте в нужное время, ухватив Курикару за руку. Я же видел, как силуэт девушки, сотканной из светящихся линий, в шаре более разреженной паутины света, прошел к середине двора какое-то движение. — Какая в задницу маска? Она там жива вообще? Сакая, наконец, слетел ступор, и он заорал. — На и Харасан! В ответ донесся пробирающий до костей скрежущий скрип. Светящийся, нитчатый силуэт внезапно сжался почти в точку, и быстро пропал где-то под землей.